никому не доверяли они все сделают сами каждый генерал каждый бригадный генерал или адмирал всякий кто хоть в малейшей степени чем-то себя запятнал будет выведен на чистую воду и всем будет предъявлен счет за их преступления зоркий корпус вот чем они занимались когорта лучших боевых офицеров когда-нибудь они придут в пентагон и возьмут бразды правления в свои руки Никто не посмеет встать у них на пути. Обвинения зоркого корпуса будут висеть дамокловым мечом над головами высшего генералитета. Меч упадет, если генералы не уступят своих кресел людям из зоркого корпуса. Пентагон принадлежит им. Они вновь вернут ему истинное предназначение и мощь по праву. Эдриен Фонтин облокотился на стойку бара и слушал жаркий спор молодых студентов, чувствуя на себе взгляд брата. Он посмотрел на Эндрю, в холодных глазах майора сверкало извечное его презрение, и перевел взгляд на приближающего Саяла Уинстона, который, подняв стакан, приветствовал его. «Эндрю уже и не скрывает своего презрения», — подумал древен. «Братец растерял всю свою знаменитую невозмутимость. В последнее время его все больше и больше раздражают окружающие. Боже, как они отдалились друг от друга. А ведь когда-то были очень близки. Братья, близнецы, друзья, созвездия, близнецов, близнецы, лучшие из лучших. Какая славная была парочка. Но вот в какой-то момент, когда они уже были подростками, учились в средней школе, все начало меняться. Эндрю тогда стал думать, что он лучше, чем просто лучший из лучших. А вот Эдриан все больше сомневался в своем превосходстве над другими. Эндрю не ставил под сомнение свои способности, а Эдриан опасался, что обладает немногим. Но теперь-то он уже не сомневался. Он прошел через период неуверенности и сомнений и нашел себя в жизни. Во многом благодаря самоуверенному брату-солдату. И сегодня, в день их рождения, Ему придется подойти к брату и задать несколько неприятных вопросов. Вопросов, связанных с источником могущества Эндрю, его положение в военном корпусе. Корпус — это правильное слово, только корпус особый. Зоркий корпус — вот что они обнаружили. В списке фигурировало и имя его брата. Восемь весь что возомнивших о себе офицеров из богатых семей, которые собирали компрометирующие сведения о генералитете ради своих тайных замыслов. Кучка офицеров, решивших, что им удастся подчинить себе Пентагон путем чистейшей воды шантажа. Ситуация могла бы показаться просто комичной, если бы не улики, собранные зорким корпусом, и Пентагон уязвим для страха. Зоркий корпус был опасен, и подлежал уничтожению. И они приступили. Генералы дали санкцию военным юристам вызвать всех подозреваемых для дачи показаний и попросили не поднимать шума. «Возможно, сейчас не время для разоблачительных процессов и длительных сроков заключения», Многие были виновны, а мотивы преступления слишком запутанны, но было поставлено одно непременное условие — выгнать этих взорвавших самолодчиков из наших рядов, очистить наш армейский дом. Господи, вот ирония судьбы! В Сан-Франциско Эндрю забил тревогу во имя устава, во имя закона. Теперь, спустя семь лет, тревогу забил он, Эдриан. Не так громко, но, как ему казалось, во имя закона не менее сурового. Им предъявили обвинения в попытке воспрепятствовать деятельности органов правосудия. Многое изменилось. Девять месяцев назад он был помощником прокурора в Бостоне, радуясь тому, что занимается тем, чем занимается, создавая себе репутацию, которая открыла бы перед ним любые пути, создавая ее собственными силами. Ему ничего не свалилось с небес только потому, что он был Эдриеном Фонтином, сыном Виктора Фонтина, владельца Фонтин Лимитед, или братом славного воина, знаменитого вестпоинтского выпускника, майора Эндрю Фонтина. А потом в начале октября ему позвонил человек и попросил о встрече. Они встретились в Копли-баре часов шесть. Незнакомец оказался чернокожим, его звали Джеймс Невинс. Он тоже был юристом работал в Министерстве юстиции в Вашингтоне. Невинс был доверенным лицом группы государственных юристов, которые некогда погорели на политических интригах Министерства юстиции. Фраза «звонят из Белого дома» в те времена означала, что от них требуют совершить очередную махинацию. Юристы были не на шутку взволнованы, все эти махинации неминуемо грозили превратить страну в полицейское государство. Юристам нужна была помощь извне. Им нужен был кто-то, кому они могли бы передать имеющуюся у них информацию. Кто-то, кто мог бы трезво оценить факты, кто мог бы создать и возглавить координационный центр, тайное место их встречи, консультаций. Кто-то, кого нельзя было бы запугать. По вполне очевидным причинам на эту роль подходил Эдриан Фонтин. Согласится ли он? Эдриану не хотелось уезжать из Бостона. У него была отличная работа, у него была девушка. Мозги у нее, правда, немного набекрень, но девушка замечательная, он ее очень любил. Барбара Пирсон, доктор философии, профессор антропологии в Гарварде. Заливистый смех, светло-каштановые волосы, темно-карие глаза. Они жили вместе уже полтора года, ему трудно было бы покинуть ее. Но Барбара, собрала ему чемодан, и отправила в аэропорт, понимая, что ехать необходимо. Как и тогда, семь или восемь лет назад. Тогда ему тоже пришлось покинуть Бостон. Его охватила глубокая депрессия, богатый сын влиятельного отца, брат-близнец-офицера, которого во всех сводках с полей сражений называли одним из талантливейших молодых военных. Что же ему оставалось? Кто он такой, что ждет его? И он сбежал, сбежал от ловушек, подстерегающих его на жизненном пути, чтобы понять, чего он может добиться сам».